Саффа Картерма развалился в кресле, наблюдая за вспыхивающими и гаснущими лампочками индикаторов Мэгкома, отражения которых плясали на отполированной базальтовой стене. От терминала, имевшего сложную угловатую форму, доносился слабый гул. Синклер нерешительно переминался с ноги на ногу, поглядывая то на отца, то на машину. «Может быть, не стоит проводить сеанс?» Движением головы Стаффа подтвердил свою решимость и в то же время ощутил сильную усталость, причины которой не мог определить. Предстояло провести последнее испытание Мэгкома. И самым заветным желанием главнокомандующего было вернуться в модуль и как следует выспаться, избавиться наконец от страшной головной боли, молотом стучавшей в висках. Если у него так трещит голова до разговора с машиной, то что же будет после? «Сколько раз ты собираешься задать мне один и тот же вопрос?» Синклер смущенно улыбнулся. «Не знаю, Стафа. Все-таки не могу понять, почему ты не хочешь, чтобы я одел шлем. Я смогу задать Мэгкому вопросы не хуже тебя. Нет необходимости подвергаться...» «Нет. Это мой крест, Синклер. Мои грехи куда больше твоих». Несколько секунд они угрюмо смотрели друг другу в глаза... Стаффа несказанно удивлялся упрямой настойчивости сына. Очевидно, гены, заложенные им и Крислой, оказали большее воздействие на становление его характера, чем можно было предположить. От Стаффы Синклеру унаследовал силу, а от Крисла – сострадание. В будущем из него получится настоящий лидер. Во всяком случае, их сын имеет для этого все задатки. Синклер неохотно уступил и, крепко пожав отцу руку, сказал... «Удачи тебе. Будь осторожен». «Спасибо. Ты знаешь меня?» «Думаю, что да. Но в прошлый раз ты надел шлем в таком состоянии, что мог и проиграть, не правда ли?» При этих словах в двухцветных, янтарно-серых глазах Синклера отразилась сложная и противоречивое гамма чувств, готовых вот-вот вырваться наружу. Стаффа нарочито-сердито посмотрел на сына. «Я все понимаю и знаю, что если мне не удастся заключить с машиной нужного нам всем соглашения, никто не придет и не выручит меня в последнюю минуту, даже Скайла». Он помолчал, испытывая боль от разлуки с любимой. «Попроси, чтобы Скайла простила меня за то, что я не был рядом, когда она больше всего нуждалась в моей поддержке. Скажи, что я очень люблю ее. «Я передам». Натянутым голосом ответил Синклер. «Она простит тебя, отец. Скайла ведь понимает, что такое долг, что свободное пространство нуждается в тебе. И передай твоей матери, что я желаю ей счастья. И Маку скажи. Скажи, чтобы берег крисло. Я обязательно сделаю это. Но почему ты так волнуешься? Эта чертова машина переживала тебя, но не проглотила, а выплюнула два раза». «Неужели ты думаешь, что сейчас что-то изменится?» Стаффа недоуменно пожал плечами. «Я не знаю, но сегодня, если мы не договоримся, мне придется сообщить Мэккому, что я отказываюсь от дальнейших контактов. Мы, конечно, не будем уничтожать его, а оставим в полной изоляции, чего он так опасается. Машина может убить меня, Синклер. Я чувствую в ней силу». «Значит, старайся избегать осложнений?» Стаффа показал на шлем. Синклер с явным неудовольствием поднял сложное устройство и помог главнокомандующему одеть его на голову. Щекочущие щупальца лучи пронзили черепную коробку и вонзились в мозг Стаффы. Его начало подташнивать, а мускулы подергивала спазматическая судорога. Посторонний интеллект решил наконец заявить официально о своем присутствии, «Приветствую тебя, Стаффа Картерма. Я ожидал тебя. Ты уже знаешь о ситуации на Тергузе. Это только первый раскат грома, предвещающий жесткую бурю. И я не сумел предвидеть его. Внешне спокойная Филиппия навряд ли останется таковой после того, как твой крейсер покинет ее орбиту. И что потом, Стаффа Картерма? Время истекает». «Да, Времени у нас не осталось. Я должен принять решение, и я не сниму шлем до тех пор, пока не вынесу окончательный приговор. На все мои вопросы ты должен ответить. Вместе нам нужно выяснить, можем ли мы доверять друг другу». «Как это сделать? Что я могу предложить тебе в доказательство своей готовности спасти людей, а не поработить их? Поверишь ли ты слову машины?» А ты поверишь слову человека? Как ты можешь? Все люди, с кем до сих пор тебе приходилось общаться, были похожи на претора, готовые продать душу дьяволу ради власти. Магистры седьи пытались обмануть тебя либо потому, что боялись, либо потому, что хотели использовать в собственных целях. Зная это, Макком, неужели ты готов поверить человеку? Ты прав. Люди лгали. хитрили, пытались заставить меня работать на них. Опыт моих прежних отношений с человеком был резко отрицательным. Я не склонен доверять вашему роду. В то же время я должен признать и свою частичную вину. В зарождении и развитии взаимного недоверия есть и моя лепта. Я манипулировал или пытался манипулировать людьми, которые входили со мной в контакт. Прошлое служит базой взаимного недоверия. Но теперь я познакомился с тобой, Верховный Главнокомандующий. Ты был со мной откровенен до предела. Ты добровольно и полностью открыл мне свой разум и не пытался что-либо утаить. Я исследовал весь твой мозг, потому что мне любопытно было узнать твое прошлое. Я изучил, кем ты был и кем стал». Теперь мне ясно, чего ты можешь достигнуть. Я сделаю копию сектора твоей памяти, того, где хранятся воспоминания о спорах с Кайлой Дон об этике. Эти разговоры помогли мне узнать иные мотивы и типы поведения человека. Твоему слову, я готов верить. Хорошо. Ты можешь верить Стаффи Картерми отдельно взятому человеку. А что делать мне? Как я проверю твои мотивы, чтобы узнать, достоин ли ты доверия, Мэгком? Я могу поместить всю имеющуюся у меня информацию в твое сознание, став Картерма. Но ты не выживешь в ходе этого процесса. О том, что у меня нет причин вредить человечеству, будет знать только твой труп. И поверят ли мне тогда люди? Ты не лишён чувства юмора, Мэгком. Это впечатляет, поскольку до сих пор считалось, что юмор присущ только людям. У меня есть к тебе вопросы. Ты утверждаешь, что имеешь кристаллическую структуру. Как ты попал на таргу? Как был изготовлен этот терминал? И как могли кристаллы создать запретные границы? Если ты обладаешь способностью обрабатывать материалы, то зачем тебе нужно, чтобы люди строили для тебя роботов? Объяснение элементарно Стафа Картерма. Сложнейшие вопросы нейтронной физики остаются за пределами твоего понимания. Вдобавок, у тебя нет достаточных знаний по математике, чтобы опровергнуть или подтвердить ими то, о чем я собираюсь тебе поведать. Но общие моменты ты, вне сомнения, поймешь. Ты, разумеется, знаком с пьезоэлектрической керамикой. При механическом воздействии в материале возникают электрические токи. А если поместить кристалл в электрическое поле, то начнет изменяться форма самого кристалла. Мы используем также гравитацию. Создание нуклеонических заградительных волокон в запретных границах было несложным для таких, как мы, существ, обладающих гравитационной динамикой. Соблюдая некоторый пространственный порядок и законы гравитационной геометрии, исходное вещество протянули сквозь кольцо других, создавших своеобразную воронку. Гравитационные поля сделали вещество более компактно и трансформировали в нейтронную массу. Для создания непроницаемой структуры использовали ротацию и специальные осцилляторные генераторы. Это как лить расплавленный металл в воронку для получения проволоки? Аналогия примитивная, но верная ставка Картерма. При изготовлении блоков компьютера мы столкнулись с гораздо большими трудностями, но преодолели их благодаря опыту, заимствованному у людей. Однако при взгляде на корпус терминала становится ясным, что моим движениям не хватало точности. Ваши блоки и микропроцессоры имеют плоскую форму, а при использовании гравитационного эпитаксиса изделие становится изогнутым. Процесс, который я применил, напоминает работу центрифуги при удалении лишних элементов. Самым трудным было избавиться от посторонней среды. И ты сделал это внутри планеты? Совершенно верно. По сравнению с нейтронным кристаллом, все остальные вещества хрупкие и непрочные. Масса нейтронов проходит сквозь них, как молекулярная проволока, сквозь пену. В результате выделяется огромное количество тепла? Наверное, вы заметили остатки вулканической деятельности. Поганые боги. Но подожди, ведь не совпадают временные рамки. Мы говорим о событиях тысячелетней давности. Планета должна была расплавиться уже к прибытию первых людей. Дело в том, что Тарга была гигантским образованием замерзшего газа. Ты знаком с первым законом термодинамики. Затем много энергии потребовалось для создания запретных границ. В свободном пространстве когда-то было очень много солнечных систем. Непригодные мы удалили. Почему же тогда вы оставили двойные титаны? Все равно от этого уголка Вселенной нет никакого прока. В самом деле... А как же тогда регулируется работа осцилляторных генераторов, которые поддерживают запретные границы? Внезапно Ставфа все понял. Их работа основывается на гравитационных бинарных импульсах. Ты проницателен, Стаффа Картерма. И все же это не служит объяснением твоей потребности в роботах. Существо, состоящее из кристаллических нейтронов... Работает с материальными предметами точно так же, как человек работает с туманом. Мне нужны устройства, части которых двигались бы с большой точностью относительно друг друга. Я не могу изготовить машины с соблюдением точных размеров. Но если ты сможешь изменить форму, ты сумеешь покинуть Таргу, не так ли? При такой попытке погибнет все живое на этой планете. Да и как я могу взять с собой часть собственного организма Стаффа-Картерма? Ты согласился бы вырезать мозг, чтобы вырваться из клетки? Согласился бы вновь стать клеткой после того, как побывал организмом? Большая часть моего сознания находится в компьютерных банках памяти, и я не могу оставить их здесь. Как ты поддерживаешь связь с другими? Представь себе узкополосное направленное излучение гравитационных волн, которое создает небольшую черную дыру поблизости от запретных границ. Такие структуры испускают микроволны при возбуждении. Это звучит слишком фантастично. Человеческие существа отличаются односторонним ограниченным и предвзятым восприятием Вселенной. Вы забавляете меня своими ожиданиями и надеждами. что вам удастся узнать и исследовать мир за какие-нибудь несколько лет наблюдений с помощью научных приборов и теорий, созданных вашими самонадеянными математиками. Вы не смогли даже распознать голос других, когда их песня наполнила ваши небеса. «А ты научишь нас?» «Только если вы захотите учиться, став Факартермо». Я не буду руководить тобой или направлять тебя. Такой эксперимент провалится с самого начала. Тогда что же ты будешь делать? Как ты хочешь взаимодействовать с людьми? Я слушал передачи Кайлы Дон. Хотя во многом ее концепции и вселенной в лучшем случае странные. Насчет божьего разума Сэдди, по-моему, правы так же, как и насчет этики и ответственности. Другие действуют предвзято, и ты действовал так же. Отличился этим и я. Наши нужды и цели различны. Мне не надо теории средств производства и потребления. У меня нет космологической истины, чтобы навязывать ее тебе и твоему народу. Ты можешь предоставить мне мобильность. Я буду наблюдать и познавать, предлагая в обмен информацию. Не только... «Простой обмен? Мы делаем роботов, а ты доставляешь нам информацию?» «Простые соглашения легче выполнять, Стафа Картерма. Я не стал бы подтверждать или опровергать существование Божественного Разума ни в качестве его обладателя, ни его слуги. Я хочу быть вашим партнёром. Судьбы людей зависят от них самих. Моя судьба принадлежит мне». В процессе познания божественного разума мы можем помочь друг другу. Не исключено, что сможем помочь и другим, потому что располагаем уникальной возможностью создать новую эпистемологию, превосходящую даже самые смелые мечтания Седди. Люди боятся того, чего не понимают Макком. Я могу дать тебе слово, но мы эфемерные создания. Мои преемники могут не понять наш разговор. Я думал над этим Става Картерма и полагаю, что нашел решение. Люди боятся того, что угрожает им, но какое-то время они испытывают чувство благодарности к тем, кто их освободил. Через некоторое время человечество забудет о своем страхе. Я дам клятву Стаффа Картерма. Она основывается на моей вере в способность предсказывать поведение людей. Ты должен помочь мне. В чем помочь? Ты должен подтвердить надежность моих обещаний. Я печатаю подробный текст. У тебя есть корабль под названием «Контрмеры». Мне нужно это судно, модифицированное в соответствии с моими требованиями. Ди-Уоллу понадобятся годы для того, чтобы усовершенствовать интерферометры. У меня есть лучшее предложение. Я преодолею запретные границы через планетарный месяц после того, как получу в своё распоряжение контрмеры. При этом абсолютно исключена возможность аварии и уничтожения многих миров прорвавшимся волокном. Ты можешь прорвать запретные границы? Поправка, главнокомандующий. Мы можем сделать это. Данные, представленные мной, позволят твоим инженерам создать оборудование, способное выполнить эту задачу. Мои расчеты предусматривают надёжный поэтапный контроль со действиями каждого из нас на пути к свободе. Ты узнаешь, чего стоит моё слово. Когда ты умрёшь, став Картерма, люди уже не вспомнят о том, что когда-то я представлял для них угрозу. Мы будем бороться вместе звездный мясник.